К сожалению, один из рубцов оставил в его душе и я. Хотя я в этой истории выгляжу не очень так красиво, тем не менее я ее расскажу. Читатель уже знает, что в 1969 году я намеревался снять фильм по знаменитой песне "Расстана" Серано Дебержерак. И прицелился сниманием главной роли Евгения Едушенко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 Обратился ко мне Эльдар Александрович. Это правда, что вы собираетесь ставить Серано де Бержерак? Я отвечаю: правда. Вы знаете, мне очень бы хотелось попробоваться», — сказал Володя. Думаю, ему было сказать это непросто. У нас не принято, чтобы артисты просились на роли. И он обращаясь ко мне, конечно, наступил на собственное чувство гордости. И тут я совершил невероятную бестактность. Я сказал: "Понимаете, Володя, я не хочу снимать в этой роли актера, мне хотелось бы снять поэта". Я знал, конечно, что Володя сочиняет песни. Правда, он мне был известен да тогда не только мне под песням блатным, жаргонным, лагерным, уличным. В общем, по своим ранним произведениям. Кроме того, ничего не было напечатано, поэтому я ничего не читал. И главное, он еще только подбирался, только приступал к тем произведениям, которые создали ему имя, принесли ему славу настоящую, крупную, великую. Этим песням еще предстояло родиться в будущем. Но я же пишу Фехий сказал Володя, застенчиво улыбнувшись: "Я про себя подумал: да, конечно, и очень славные песни, но все таки это не очень большая поэзия". Относился я к Высоцкому с огромным уважением, как к артисту, и вообще мне был крайне симпатичен. Мы договорились, что сделаем пробу. Мы репетировали Он, довал, с этим очень страстно, очень темпераментно. Сняли кинопробу. К сожалению, проба не сохранилась. Через два-три года кинопробы отправляют на смыв, так как помещения, где они хранятся, не резиновые. Однако фотографии Высоцкого в гриме всё равно сохранились в архиве поэта. Те же травмы, которую я нанёс Володе,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 Расста난 на том, что влюблённый крестьянин Денавильлет, друг и соперник Держерака, стоя под балконом предмета их общей страсти, не вы в состоянии сочинить ни одного стихотворного экспромта.